Глава 14. Синхронизатор Нестора. Когда они подъехали к дому профессора, была уже глубокая ночь. Дэн еще в машине боролся со сном. Поспать хотя бы минуточку, переключиться. Но он знал цену этому недолгому погружению в страну грёз. И профессор тоже знал, поэтому постоянно поддерживал с Дэном беседу. Кстати, сам Нестор держался на удивление бодро. «Многолетняя привычка», — объяснил ученый, — «и хорошая наследственность. Я могу долго сохранять работоспособность, делая перерывы на трех-четырехчасовой сон. Конкретно мне этого хватает, но так могут не все, предупреждаю». «Я и не собираюсь повторять», — сказал Дэн. «Мне и 10 часов мало». Они вышли из машины, чтобы открыть дверь гаража, И в этот момент услышали то, что заставило их замолчать и съежиться. В ночной тишине города, прерываемой лишь далеким шуршанием шин, то здесь, то там из соседних окон слышались стоны, плач, а порой даже истошные крики. В большинстве квартир свет горел. Удивительно много неспящих для середины ночи. — Боже мой, — пробормотал Дэн, — они видят кошмары. Прямо сейчас тень завоевывает разум этих людей. А что, если из-за меня они сойдут с ума? Тогда уж из-за меня это я изобрел снавидец, А я выпустил тень. Не будем впадать в отчаяние. Пока все, что может тень, посылать жуткие сны и мучить людей бессонницей. Такое бывало и раньше, просто не в столь грандиозных масштабах. У нас еще есть сутки, чтобы все исправить. «Сутки? Разве мы не отправимся туда прямо сейчас? А что, если эти люди...» «Эти люди...» — резко оборвал панику Нестор. «Проснуться более несчастными, возможно, жутко напуганными. Это правда. Но только завтра наступит тот физиологический предел бессонницы, после которого их психика не сможет восстановиться. Но зачем нам ждать этого предела?» Затем, что я еще не сконструировал синхронизатор. Дэн тупо моргнул. «Устройство, с помощью которого вы тоже сможете проникнуть в сновидение?» «Точно!» Студент снова начал нервно грызть ноготь. «Так чего ж мы ждем? Давайте начнем его собирать». «Мы ждем, когда откроется магазин электротоваров. Но не волнуйся, в ближайшие 12 часов нам будет чем заняться». Дома их встретила соскучившаяся капибара Люся. Она начала повизгивать, ластиться к ногам и фыркать. Ден уже стал для нее своим. Гермес встретил их в гостиной и доложил, что кроме странных криков и стонов соседей за стеной, он ничего не слышал. — У меня нет соседей, — ответил Нестор, — во всяком случае, ближайших. — Ну, тогда вы должны представлять, какими громкими были эти крики из соседних домов. «Я думал, вы живете в многоквартирном доме», — удивился Дэн. Профессор смущенно почесал в затылке. «Отчасти это так, но долгие годы шумных экспериментов...» Они поднялись на кухню, выпили кофе и спустились в мастерскую. Там Нестор долго копался в грудах приборов и микросхем, выискивая нужные детали. Дэн стоял с огромной коробкой, в которую складывали все необходимое. Когда коробка наполнялась, он нёс её в лабораторию и спускался за следующей. Когда то ли детали закончились, то ли Нестор нашёл всё, что ему требовалось, они сложили все находки на длинном раздвижном столе, включили яркие лампы и достали из чемоданчиков сотни разнообразных инструментов. Профессор работал с невероятной скоростью. Его проворные пальцы умело вращали ювелирную отвертку, удлиненные плоскогубцы скручивали провода. Тут же он брал в руки паяльник и что-то скреплял. Дэн не просто смотрел, спрашивал, подавал инструменты. Учился сам. А спустя пару часов уже делал то же, что и Нестор. Профессор оказался хорошим учителем. Он коротко и понятно объяснял. Помимо устройства самого прибора, который они создавали, он обучал Дэна основам биофизики, нейробиологии, рассказывал про фазы сна. Удивительно, как много можно узнать всего за одну ночь. И это Дэн еще был не в форме. Как практик, Нестор обладал еще одним ценным даром. Он умел одновременно говорить и работать руками. А он ведь не огурец резал на дольки, собирал сложнейшие схемы. «Ученые создали лжебожество, назвали его прогрессом. Они поклонялись своему идолу, верили в него», — рассказывал профессор. «Но две мировые войны, революции, смены жестких диктатур на безумие вседозволенности, потеря ориентиров привели нас к тому, чтобы переосмыслить свои взгляды. Теперь, когда мир летит в тартарары, пора засунуть человеческое эго подальше». И вновь задуматься, а во что мы верим? И во что же вы верите, профессор? Видишь ли, я так долго изучаю мозг, что у меня не осталось никаких сомнений, что его создал кто-то разумный. Нет во Вселенной структуры, организованной сложнее и работающей настолько продуктивно. Успех моих открытий не в том, что я задираю нос, утверждая, будто самостоятельно создал что-то новое. Успех в том, что я внимательно рассматриваю уже созданное до меня, и не человеком. Он приподнял в руках остов прибора, который собирал, полуобруч, опутанный проводами. Синхронизатор, который мы создаем, аналог мозолистого тела, вот этой структуры в центре головного мозга, похожей на червяка. Нестор ткнул пальцем в анатомический плакат на стене, изображавший боковое сечение мозга. Все дело в том, что без этого мостика невозможна связь между двумя полушариями. Я всего-то создал в приборе модель нервных сплетений, похожую на эту удивительную анатомическую структуру. И опля!» «И опля! Всего-то!» — закатил глаза Дэн. Эх, «Конечно, модель еще очень грубая», — не заметил иронии профессор. «И принцип работы немного отличается» все таки моей задачей было навести мосты между мозгами двух разных людей, а не создавать связь между полушариями одного индивида. Дэн медленно опустил паяльник. «Профессор», — парень почувствовал, каким неповоротливым сделался язык, — «вы хорошо знаете мозг. Со мной будет то же самое, что и с мамой». От него не скрылось, что профессор замер от внезапного вопроса, и только потом напустил беззаботный вид. «О, это совсем не обязательно. Профессор, в твои годы думать об этом, Дэн!» Парень стиснул зубы. «Перестаньте, прошу. Просто скажите мне правду». Нестор внимательно взглянул на него, положил на стол отвертку. Она покатилась и со звоном упала. Никто за ней не нагнулся. Голос профессора зазвучал отстраненно. При наличии патологии у одного из родителей риск развития заболевания у ребенка имеется. Вероятность? Нестор молчал. Вероятность, профессор, ну 50%! Но это очень условная цифра. Дэн с шумом выдохнул, низко опустил плечи. То есть мои шансы 50 на 50. Просто чудесно. Нестор взял его за плечи. «Дэн, послушай, как ты думаешь, почему я посвятил свою жизнь изучению сна? Потому что регенерация и восстановление во время этого процесса колоссальны. Мы на пороге открытия. Мы научились проникать в разум и, возможно, «Даже исцеление от Альцгеймера лежит в тайне сна». «Вы все о своих открытиях», — вяло ответил Ден и снова взялся за паяльник. «А мои путешествия во снах не приведут к тому, что я заболею?» «Есть еще кое-что важное, что ты упускаешь», — профессор крякнул и нагнулся за упавшей отверткой. Впрочем, она уже была в зубах Люси. Если у твоего отца нет мутации, ответственной за эту болезнь, то у тебя остается 50% шанс на обычную скучную жизнь. То есть я должен поблагодарить папу за счастливый сперматозоид? Мрачно отозвался Дэн. Видишь, Нестор улыбнулся. Повод сказать спасибо всегда найдется. Часы в гостиной пробили 6 утра. Нестор поехал закупать недостающие детали для синхронизатора. Дэн слонялся по огромному дому профессора, жалея, что отказался ехать с ним. Люся ходила за студентом взад вперед, цокая коготками. Гермес жаловался на то, каким неудачным был его первый опыт революционера. Настроение Дэна становилось все хуже. Дело было, видимо, в жестком недосыпании, но, скорее всего, еще и в том, что совсем не хотелось снова переживать встречу с тенью. Кроме того, он теперь боялся, что в нем заложена часовая бомба — мамина болезнь. Вот и профессор подтвердил его наихудшее опасение. Были и другие причины, которые давили на Дэна, как толща снега и льда. Он лишился работы, и теперь ему нечем платить за учебу и содержание матери в пансионате. Он уже пробовал поиграть на клавесине, и ему не понравилось. Достал с полки книгу, но понял, что листает ее бездумно. Долго и с интересом разглядывал портрет дамы в рамке. Осанка у нее была, как у балерины, лицо красивое и гладкое, хотя возраст успел оставить в уголках глаз морщинки. Дама с портрета глядела уверенно и чуть игриво. Дэн почему-то не сомневался, что у нее отличное чувство юмора. Кажется, и старинное платье она надела о шутки ради. Хотя оно очень ей шло. Дэн поставил портрет на место и вспомнил про другую фотографию, которую профессор рассматривал накануне. Он заглянул и в нее. На знакомой Софье, где любила отдыхать Люся, сидела приятная, ухоженная женщина в парчевом платье с убранными наверх волосами. Справа и слева от нее стояли мальчик и девочка. Мальчик казался чуть неуклюжим, ему не шли круглые очки, но улыбался он искренне. Девочка словно сошла с рождественской открытки. Аккуратное личико, вздернутый носик, удивленно распахнутые глаза с пушистыми ресницами. Платьица на девочке придавала ей вид вкусной конфеты. За Софой стоял отец семейства. Нигде в другом месте он стоять бы и не мог, иначе заполнил бы собой весь кадр. Он был высок и широк, как Нестор, улыбчив. И от профессора его отличала только копна темных волос, очки и слегка запущенная борода-эспаньолка. Не было никаких сомнений, что это отец профессора. Дэн улыбнулся, разглядев такую же невозможную жилетку с узором и бабочку на шее. Он бережно вернул портрет на полку, Постоял минуту в задумчивости, затем извлек из кармана смартфон с треснувшим экраном. Открыл контакты и вручную отыскал номер со странным именем. Его номер. Где его было именем, а номер фамилией. Медленно, как во сне, да-да, именно как во сне, хотя он не спал. Дэн нажал вызов. Целую вечность длились долгие однообразные гудки и когда Дэн уже решил повесить трубку, хриплый голос ответил «Слушаю». Нестор вошел домой, стаскивая с головы мокрый капюшон. На улице лило так сильно, что он еле отыскал знакомую улицу. «Оф!» — он щелкнул замком и повернулся. «Я дома. Детали нашлись, так что...» Он замолчал, уставившись на студента. Развалившись в парикмахерском кресле, сидел Дэн. Лицо у него было бледным, почти бескровным. Глаза тускло смотрели в стену. «Привет, профессор. Значит, все готово? Давайте нырять в сон». «Почти, почти готово», — закивал Нестор, снимая с плеч намокший плащ. «Нужно только приладить недостающую микросхему, провести испытания и...» «И можно нырять в сон?» Нетерпеливо, с раздражением, перебил студент. Нестор сощурился. «Что за роковая спешка?» Парень поднялся. Под глазами пролегли темные круги. Белки лихорадочно блестели. «Хочу покончить с тенью. Раз и навсегда хочу ее убить, уничтожить!» Руки профессора опустились. Мокрый плащ, под которым уже налилась лужица, шлепнулся на пол. «Дэн, что ты сделал?» «Я... Да так, ерунда! Позвонил ему, моему папаше!» На лице Нестора мелькнула неуверенная улыбка. «Но это... Это же замечательно! Ты вступил в контакт с реальным отцом! Ты услышал его голос, поговорил... М -м -м Теперь ты понимаешь, что он никакой не монстр!» Нестор осекся когда услышал нервный истеричный смешок. Дэн запустил пальцы в волосы, схватился за них, разлохматив. «Не монстр, нет, профессор. Он настоящий монстр. Чудовище воплоти. Я... я...» Парень начал задыхаться. Я, я, «Я рассказал ему про мать, про ее болезнь. Он ничего не знал. Он никогда не помогал, даже алименты не платил». И вы знаете, что он ответил? Что это не его проблемы, что у него давно уже другая семья. Нестор молча ждал, пока Ден выговорится, а затем спросил. — А зачем ты ему позвонил, Ден? Парень выпучил глаза. — Зачем? Да затем, чтобы найти хоть что-то, что помогло бы мне победить тень. Я же ничего не могу ей противопоставить. Кроме того, радостно-сопливого денька в зоопарке. Профессор подошел к нему. «И ты все сделал правильно. Ты искал поддержки». «Ага, только искал ее не у того». «Дэн, мы должны зацепиться хоть за что-то». «За что?» — крикнул парень. «Нет ни капельки, ни песчинки. Ни одной крохотной причины, чтобы мне его любить». «Любить не обязательно, ты можешь быть просто благодарен». «Ой, вот только не надо, говорите, как моя мама». «За что мне быть благодарным?» «Только за то, что ты есть. Все. Но и этого не преуменьшай». Лицо Дэна вытянулось, словно его неожиданно огрели по голове подушкой. Профессор засуетился. «И на этом закончим обсуждение. Все» а то сейчас скатимся в демагогию. Когда последние приготовления были сделаны, Дэн наконец увидел дугу синхронизатора в собранном виде. Один ее конец крепился к его шлему, второй — к шлему профессора. На вопрос, откуда у профессора второй шлем, Нестор ответил. «У хорошего ученого всегда есть козырь в рукаве. Это прототип первого шлема, Дэн» и он лишь немногим уступает по характеристикам второму. Кофе больше не пили, чтобы не возникло проблем с засыпанием. К тому же и Дэн, и профессор были так измучены, что мечтали выспаться. Набивать желудки перед сложным погружением тоже не стали. «Не могу обещать, что нас ждет хороший отдых. Прогулка предстоит жаркая», — рассуждал Нестор, — настраивая приборы и перекрикивая рев материализатора. Если мы оба будем на той стороне, то как вернемся? – спросил Дэн, напяливая шлем и откидываясь в кресле. Во-первых, никто не отменял банального естественного пробуждения, и совсем не важно, проспим ли мы 5 минут или 10 часов. Во-вторых, я на всякий случай поставил несколько будильников. Даже если они не сработают, Люся разбудит нас в условленный час. Поверь мне, нет ничего эффективнее упрямой проголодавшейся капибары. Понял. Какие будут инструкции, профессор? Твоя главная задача — сконцентрироваться на том солнечном дне, когда вы пошли с семьей в зоопарк. Как бы ты к этому событию ни относился, оно явно самое светлое в твоей памяти, а значит, поможет бороться с тенью. Я тоже могу частично влиять на сон, поэтому буду поддерживать тебя. Но так как я и сам буду спать, не рассчитывай на полную мою осознанность в действиях. Не забывай, Дэн, что разум спящих сейчас людей тоже борется с кошмарами. Возможно, мы получим поддержку, плюс существа срединного мира, вроде нашего Гермеса, не думаю, что они окажутся безучастны. Если нам удастся загнать тень обратно, в ту комнату, тебе нужно будет решиться войти в ту самую дверь, что ты однажды не запер. Для этого ты должен оставить все свои обиды и боль за порогом. Войти туда новым человеком». «Легко сказать», — буркнул Дэн, вцепившись в поручни. «Но я попробую». «Попробуй. Это единственный способ сохранить наш мир». «Кроме того, мы должны излечить тебя от травмы». В потолочный люк внезапно что-то заколотило. Послышались приглушенные крики. Профессор тихо выругался, отложил шлем и поднялся по винтовой лестнице. Через мгновение вниз с лязгом и звоном съехал Гермес. «Терпеть не могу лестницы», — пожаловался самокат. «Самое садистское изобретение внешнего мира». «Тебе что здесь нужно?» — спросил Дэн. «Возьмите меня с собой, командир. Если тень приобрела такую силу, побывав в вашем мире, то и я могу вернуться с чемпионом. Может, буду носиться со скоростью ветра или по небу летать. Так что, по колесам. Дэн и Нестор переглянулись. «А что?» — сказал профессор. «Идея неплохая».